Глава одиннадцатая. «Сплошное везение!» «Ты что-нибудь понял?» Накинулся на Стаса Денис. «Все понял!» Рассмеялся тот. «Валентина — это попросту Валентиновка, дачное место». «Ну как ты догадался?» «Не знаю, догадался и все». «Стасик он такой, сообразительный!» С гордостью за друга сказал Петька. «Ладно». «Что там в этой Валентиновке? Профессорский сынок живет? Тогда это по моей части. Я большой специалист по дачам, вы же знаете!» Со смехом заявил он. «Вообще-то нам сейчас не до дач». Нахмурилась Даша. «Еще одна дача нам ни к чему. Наша дача, Петькина дача и теперь еще это. И потом, кажется, Валентиновка достаточно старый поселок. Народу там уйма, все застроено, к дому не подберешься. Даша безнадежно махнула рукой. Сами знаете, что бывает, когда гонишься за лишним зайцем. Но с другой стороны, есть ли там этот подвал с костями? глубокомысленно заметил Денис. Я вовсе не хочу пополнить их запас, решительно заявила Даша. Короче, я считаю что первым делом надо разобраться с киллером и заказчиками, а там посмотрим. Но кроме киллера и заказчиков существует еще и жертва, со смехом напомнил Стас. А жертва – отец владельца дачи, и не исключено, что убивать будут именно там, на даче. Но ведь он же пока в деревне, так что убивать пока вроде некого. А вот проследить цепочку от этого коротышки – — Да непосредственного киллера это задача, — воскликнул Петька. — Я считаю, что за один день мы очень немало добились. Еще бы, заказчики у нас на макушке. — Ну, еще не на макушке. Они же переберутся на мажайку только завтра, когда дождутся звонка. Вот тут-то нам надо быть на чеку. Они могут сразу после звонка пойти навстречу с коротышкой, — сообразил Денис. — Плохо только, что вам... Хочешь, не хочешь, надо завтра вернуться на дачу. А один я вряд ли справлюсь. Ерунда! До завтра мы что-нибудь придумаем, — успокоил его Петька. Я утром позвоню папе на работу, навру ему что-нибудь очень убедительное, и он меня отпустит. С мамой было бы сложнее, но у нее отпуск, и она будет торчать на своей обожаемой даче. Господи, как же я ее ненавижу! Маму? — испугалась Даша. «Да не маму, а дачу!» «А главное, считается, что это все для меня!» «Дачу построили для сыночки!» «Огород развели для сыночки!» «А сыночка в гробу видел все эти витамины!» «А без витаминов в гробу увидят сыночку!» Засмеялась Даша. «Витамины – вещь полезная!» «Да ладно вам языки чесать!» Раздраженно воскликнул Денис. «У нас дел не в проворот, а они...» Внезапно раздался телефонный звонок. Стас снял трубку. Звонила Вероника Леопольдовна. «Ребята, есть новости? Они уже перебрались. Как только увидели квартиру, так сразу дали задаток. Один остался, а второй за вещами поехал. Между прочим, хорошо бы кто-то из вас приехал». «Зачем?» – спросил Стас. «Дело в том, что я сообразила. Словом, с моего балкона можно многое услышать». «А они вас сейчас не слышат?» «Разумеется, нет. Я звоню из ванной. Я могу и сама кое-что услышать. Но если перелезть к ним на балкон...» «Понял. Вероника Леопольдовна, мы сейчас обсудим и вам позвоним, хорошо?» «Валяйте. Но не слишком растекайтесь в обсуждениях». «Да, конечно. Спасибо вам огромное», — сказал Стас и положил трубку. «Ну, что она говорит?» Накинулись все на Стаса. «Говорит?» что с балкона можно многое услышать, а кто-то из нас должен туда поехать. Один из них уже там, а второй отправился за вещами. «Ясно», — сказал Денис. Витек за вещами поехал, а Паша дожидается. Он Зинку боится. «Тогда так», — вмешался в разговор Петька. «К Веронике поеду я. Во-первых, у меня там бабки. Во-вторых, я по этим балконам наловчился лазить, все рекорды, можно сказать, побил». Тебя послушать, так ты вроде во всяком деле специалист и по дачам и по балконам. Усмехнулся Денис. Но Петька прав. Вступилась за друга Даша. Он и вправду специалист, причем классный. Петька метнул на нее исполненный благодарности взгляд. Честно говоря, не вижу большого смысла ехать туда сегодня. Начал Стас. Почему? Потому что они, очутившись вдвоем в квартире, скорее всего напьются на свободе до потери пульса. Тем более этот Крохотуля обещал им звонить завтра только в четыре. То есть они успеют и проспаться, и опохмелиться. Так что для нас они вряд ли представляют сейчас какой-либо интерес. Поэтому я предлагаю сегодня никуда не ехать. А лучше лечь спать пораньше, чтобы завтра у нас было достаточно сил. — Что ж мы до четырех часов так ничего и не станем делать? — возмутился Петька. — В четыре, понятно, мы их поведем от Зинкиного дома, а до тех пор... «А у тебя есть предложение?» «Есть! Завтра с самого утречка смотаемся в Валентиновку. Хотя бы просто найдем эту дачу, чтобы потом, когда до нее дойдет дело, уже не плутать». «Может, ты и прав», — задумался Стас. «Но с другой стороны, неплохо бы последить за ними с утра. Мало ли какие у них дела». «Но ты же сам только что говорил, что они напьются, как цуцики, и будут дрыхнуть», — напомнила ему Даша. «Я хоть и говорила...» что нам сейчас не додач. Но если не углубляться, а просто пока обнаружить нужный дом, то... Короче, мы с Петю не завтра с самого утра поедем в Валентиновку. «Почему именно вы с Петькой?» — ревниво спросил Денис. «Потому что вы со Стасиком?» «Нет, Дашка, мне уже нельзя за ними следить». «Они меня уже в лицо знают», — огорченно сказал Стас. «Вообще-то они уже всех в лицо знают». «Разве что Петька им еще не примелькался, хотя и он тоже», – проговорила Даша. «Да, фигово мы нынче действовали. Непрофессионально», – вздохнул Петька. «Все засветились. Завтра трудно будет их вести. Погодите, что-нибудь придумаем. А сейчас надо позвонить Веронике, она ждет. Петро, тебе удобнее всего звонить?» «Ладно, позвоню», – буркнул расстроенный Петька. «Действительно, как они сегодня ложанулись, дурачье! Он позвонил Веронике Леопольдовне и сказал, что они сегодня не приедут. Она, впрочем, легко согласилась с его доводами и даже одобрила их заточный психологический расчёт. И сказала, что в случае чего установит на балконе свой японский диктофон. «Ну и тетка! восхитился Денис, когда Петька передал им свой разговор с Вероникой Леопольдовной. Так и не придя какому решению относительно поездки в Валентиновку, они разошлись по домам. Денис остался ночевать у Стаса. Петька проснулся очень рано и стал думать о вчерашних событиях. Хорошо бы, конечно, управиться сегодня со слежкой и вечером махнуть на дачу, чтобы не слишком рассердить маму. Хотя это маловероятно. Впрочем, все бывает. А может, прямо сейчас встать и махнуть одному Валентиновку, пока еще все спят? Такие внезапные одинокие рейды он очень любил. А то начинаются бесконечные препирательства, обсуждения. Да, пожалуй, так и надо поступить. Хотя, вчера ведь Лаврия собиралась поехать с ним, а это было бы здорово. Поскольку мы вчера так ни о чем и не договорились, то имеем право... И Петька решительно набрал Дашкин номер. «Алло», — сонным голосом сказала в трубку Даша. «Кто это?» «Лаврия, это я». «Петь, что случилось?» «Ты чего в такой рань?» «Лаврия, извини, но есть одна идея». «Знаю я твои идеи. Небось, предложишь сейчас прокатиться до Валентиновки?» «Точно. Ну и как?» «Давай. Стасик, правда, ругаться будет». «Ну и что? А потом, может, мы быстро управимся?» «Так я за тобой заеду?» «Через сколько?» «Минут через десять». десять Ты, ты что, не раньше, чем через полчаса?» «Ты хочешь наводить марафет?» «Что?» Не поняла Даша. «Ну, краситься там, ресницы мазать, брови». «Квитко, ты фонарил? «Нет», — засмеялся Петька. «Просто непонятно, зачем тебе полчаса?» «Ладно, так и быть. Приеду через двадцать минут». Действительно, ровно через двадцать минут Петька уже звонил у Дашиной двери. «Готово?» «Ага, тогда бежим. Мы можем быстро управиться». «А ты знаешь, с какого вокзала?» «С Ярославского». «Через десять минут там будем, а езды до Валентиновки примерно минут тридцать-сорок, не больше». «Ой, Петь, а как же мы искать дачу будем? Ты фамилию-то знаешь этого профессорского сынка?» Уже на бегу спрашивала Даша. «Сынка не знаю, а у профессора фамилия простая, Филатов. Но надо думать, у сына такая же». «Да, наверное. Умный ты, Петька». «Ха ты думала!» На Ярославском вокзале они едва успели купить билеты как подошла электричка. «Повезло!» — заметил Питька. «Значит, и в остальном повезет!» Не успел он это сказать, как в вагон вошел коротышка. Питька толкнул Дашу локтем в бок, да так, что она чуть не взвыла. «Сдурел, да!» — прошептала она. «Ты видишь, не слепая, планы меняются». «Поняла». Коротышка тем временем сел неподалеку от них, и теперь они видели лишь его макушку. Слегка возвышающаяся над спинкой сиденья. Дарья, вот что. На следующей станции ты сойдешь, вернешься домой и предупредишь ребят. А я? Нет, я одного тебя не отпущу. Он такой страшный, ни за что. Петька внимательно посмотрел на Дашу. Она за него боится. Значит, все-таки дорожит им. И, наверное, не только как другом. Но Петька тут же отогнал эту приятную мысль. Нашел время думать про любовь. Дашка, но они же будут в панике. Я думал, мы скоро вернемся. А теперь кто его знает? Даже не заикайся. Одно дело парочка гуляет, и совсем другое, когда один мальчишка идет по пятам. Ну ладно, великодушно согласился Петька. Мы им позвоним при первой возможности. Да не найдя нас, они сразу просекут, что мы Валентиновку рванули. А кстати, в четыре коротышка должен позвонить Витьку. «Да до четырех еще сколько времени? Обалдеешь!» «Знаешь, Петь, что я думаю? По-моему, этот коротышка и есть киллер. И никакой там цепочки нет!» «С чего ты взяла?» – несказанно удивился Петька. «Ты его глаза видел? Это глаза убийцы!» «Ну, Лавря, это чепуха! Мы же своими ушами слышали, как он говорил про цепочку!» «Это для Понта, чтобы не торговались! А делает он все сам! Помяни мое слово!» «Ой, а вдруг он сейчас на дело едет, а? Ты не заметила, у него в руках что-то было?» «Вроде сумка была. Я сейчас посмотрю». «Петька, не вздумай раньше времени на глаза ему лезть. Успеется». «Ты права. Но я же говорил, что нам повезет. Представляешь? Какая это удача в таком большом городе такого маленького встретить». «Петька, а вдруг он тебя вчера приметил, когда ты за ним следил?» «Не думаю. Я следил очень осторожно». «Но не зря же он вдруг исчез. Ты что, пугать меня вздумала?» Возмутился вдруг Петька, которому таинственный коротышка тоже внушал некоторый страх. «Пугать не пугать, а лишняя осторожность не повредит. Слушай, Лавре, а что если он тоже в Валентиновку едет на разведку? Тогда совсем хорошо. Он-то, наверное, знает, где филатовская дача, так что нам и расспрашивать никого не придется. Просто проследим за ним, и все. Очень даже здорово!» — обрадовалась Даша. Действительно, когда поезд подходил к Валентиновке, коротышка сполз с сиденья и направился к выходу. Даша с Петькой сочли за благо выйти в другой тамбур. Петька страшно волновался, боясь упустить коротышку, но Даша успокаивала его. — Успокойся, никуда он не денется, — шипела она ему в ухо. — Зачем раньше времени в глаза бросаться? В лавре, — Лаври, отвяжись! Но вот поезд затормозил, и они выскочили на перрон. Здесь сошло довольно много народу, и они шли в толпе. А впереди шел коротышка с хозяйственной сумкой в руках. «А вдруг у него там разборное ружье?» – прошептала Даша. «Все может быть». Коротышка шел так, словно знал дорогу очень хорошо. Не оборачивался, не спрашивал никого ни о чем. Казалось, ноги сами несут его. Выходит, он тут не первый раз. Петь, а может он с этим профессором приятель, а? сыном профессора? Поправил ее Петька. Ой, да какая разница? А вдруг он не хочет его убивать и приехал предупредить. Ну, прямо, ему ж за это бабки отвалят. Да какие? И не похож он на преданного друга такая рожа. Он на разведку приехал. Не думаю. Смотри, как уверенно идет. Так он же профи. Сама ведь говорила, что он и есть киллер. У киллера тоже могут быть человеческие чувства. Ага. Только в романах твоей обожаемой Марининой. А у твоего обожаемого Незнанского, можно подумать, не было киллеров с человеческим лицом. Вообще-то да, были. Но у этого лицо совсем даже не человеческое. Между тем коротышка свернул на боковую дорожку. Даша с Петькой и еще несколько человек пошли тем же путем. Нам таки везет. Одних нас он бы сразу засек. Петька согласно кивнул. Дорожка свернула за угол. Свернула коротышка. Даша с Петькой пропустили вперед себя молодую маму, которая везла коляску с двумя близняшками. А когда дошли до угла, то обнаружили, что коротышка исчез. Сколько они не озирались, его нигде не было видно. Пустили. в отчаянии прошептал Петька. «Такой шанс! Я же идиот!» «Должен был бы уже знать, что он умеет бесследно исчезать!» «Идиот! Кретин! Придурок! Погоди, Петечка! Мы его еще найдем!» Попыталась утешить друга Даша. «Где? Где мы его найдем? Петька! Вон он!» Едва слышно прошептала Даша, куда-то указывая глазами. «Действительно!» Из калитки выходил коротышка. «До свидания, тетя Лида!» Произнес он и улыбнулся своей страшной улыбкой. «Спасибо, спасибо тебе, милый. Не забываешь старуху. Маме привет передай». «Обязательно, обязательно передам, тетя Лида. А если еще чего понадобится, приходите, не стесняйтесь». И он пошел дальше. Петька и Даша двинулись за ним. «Кажется, он что-то отдал этой старухе. Гляди, у него сумка похудела», — заметила Даша. Коротышка, не обращая внимания на детей, опять свернул за угол, прошел всю улицу и лишь в самом ее конце остановился у калитки. Поставил сумку на землю, вытер вспотевший лоб, потом достал из кармана маленькое зеркальце, погляделся в него, пригладил брови, опять спрятал зеркальце, взял сумку и решительно толкнул калитку. «Мама, я приехал!» — крикнул он и скрылся за кустами. «Кажется, и мы приехали», — шепнул Петька. «Что теперь делать?» «Как ты думаешь, он нас заметил?» «Вряд ли. Не похоже. Эх, пробраться бы сейчас к ним на участок. И все же, Лавря, мы с тобой неплохо поработали. Мы теперь знаем, где его дача, это не так мало. Раз тут его мама живет, значит порядок. Никуда он от нас не денется». «Правильно, Петюня. Во всяком случае, мы сюда не зря приехали. Может, поищем за одну дачу Филатовых, а?» Вспомнила Даша об их первоначальной затее. «Слушай, у меня идея. Давай зайдем к нашему малютке» и спросим про дачу Филатовых. «Нет, нельзя, он может насторожиться. Ерунда, давай зайдем, познакомимся с ним и с мамой. Это же интересно. А что он нам тут сделать может?» «Зайти, конечно, можно, но...» «Только про Филатовых спрашивать не нужно». «А про что?» «Давай спросим, не сдается ли у них дача». Но кто же снимает дачу в июле?» – недоуменно спросила Даша. «А может, нам на август?» «Глупости!» Разве дети снимают дачу? Она с родители послали, мне некогда. А что? Загорелся вдруг Петька. Пошли. Значит, идем? Мы брат и сестра, понял? Естественно. Я, Лаврия, не такой уж дурак, как выяснилось. Только знаешь, давай немного обождем. Почему? Потому что мы ходим по дачам, ищем. И далеко не сразу к ним заявимся. Гениально, Петюнчик. Но тогда давай уж для полного правдоподобия... «Заглянем на несколько дач. Спросим, сдаются ли они на август-сентябрь. На один месяц мало кто снимает». Лавря, ты тоже гений!» «Тоже?» – рассмеялась Даша. «От скромности ты, Петюня, не умрешь. У тебя будет другой диагноз». «Нет, ну ты скажи, как здорово мы с тобой взаимодействуем!» «Что да, то да. Но мы же знакомы чуть ли не всю жизнь». «Ладно, хватит лирики. Пошли». И он толкнул калитку первой попавшейся дачи. Участок был довольно большой, но запущенный. Ни сада, ни огорода. Один лес. Дом стоял в глубине, почти скрытый разрушеннымися кустами. «Эй, хозяева!» — крикнул Петька. «Есть тут кто-нибудь?» На его голос в окно выглянула старушка. «Вам кого?» — поинтересовалась она. «Извините, у вас дача не сдается на август-сентябрь?» «Нет, милый, мы не сдаем!» «А что же-то нынче детей посылают дачу снимать? Ну и времена!» «Да нет, просто наши родители очень заняты, а у нас сейчас каникулы, вот мы и ищем дачу. А если найдем, то договариваться приедут папа с мамой. А вы и брат с сестрой? Родные? Не похожи совсем!» «Нет, мы сводные!» – объяснила Даша. «Понятно, жаль, вы славные ребятки, но мы не сдаем. Извините за беспокойство!» вежливо сказал Петька. «А вы, случайно, не знаете, где дача Филатовых?» «Филатовых? Так это и есть мы Филатовы!» «А кто вам сказал? Почему вы Филатовых ищете? «Да нам на станции кто-то сказал, что Филатовы будто бы сдают, но мы просто заходим туда, где собак нет!» заверещала Даша, напуганная обилием странных совпадений. «Понимаете, дело было совсем не так. Мы просто случайно услышали разговор на станции» перебил подругу Петька. Там две женщины говорили, что вот времена настали, сын профессора Филатова комнаты сдаёт. Ах, профессора Филатова, сын! Так это не здесь, это на соседней улице. Но что-то я не слыхала, что они сдают. Вот старость, не радость. Совсем из головы вон, что у нас тут однофамильцы имеются. Но вы все же сходите туда, может, я просто не в курсе. Старушка объяснила, как пройти на дачу других Филатовых Они попрощались с ней и вышли за калитку. «Ну и денек!» «Сплошное везение!» Воскликнул Петька. «На первой же даче узнали, где Филатовы живут. Тогда давай сперва сходим, поглядим на этот дом, а потом уж пойдем к любимому малютке Кузьмичу». Дача профессорского сына ничем особенно не отличалась от других домов поселка. Правда, участок был ухоженный. Перед домом разбиты красивые клумбы, дорожка посыпана толченым кирпичом. А сама дача была еще старинной постройки, деревянная, двухэтажная, с полуприкрытой террасой, но все чистое, свежепокрашенное. Во дворе бегает громадный ротвейлер. «Да, сюда не зайдешь», — константировал Петька, — «с ротвейлером шутки плохи». «Насчет комнат сюда можно не заходить. Это глухо», — заметила Даша. «И не похоже, кстати, что тут может быть подвал с костями. Но это глупости. Сама знаешь, у преступников далеко не всегда преступный вид. Тоже можно сказать и о домах преступников. Не обязательно, чтобы это был какой-то зловещий темный дом. Совсем не обязательно. Смотри, на калитке звонок. Давай все же сунемся». «Спросим насчет комната «Попытка, не пытка?» Даша немного подумала, а потом сказала. «Ну, давай, попробуем». Петька нажал на кнопку звонка, и тут же к калитке подбежал Ротвейлер. Лаять он не стал, но выжидательно уставился на гостей. «Диего, ко мне!» Раздался женский голос. «Я кому сказала? Диего, Диего!» Пес неохотно потрусил к дому. Потом на дорожке появилась дама. Красивая, холеная, лет тридцати в ярко-желтых шортах и синем топике. «Вы к кому?» — крикнула она еще издали. «Извините, у вас тут комнаты не сдаются? На август-сентябрь!» Вежливо осведомился Петька. «Комнаты? Нет, ничего у нас не сдается. Дама повернулась и пошла назад, не удостоив ребят даже взгляда. Вскоре к калетке примчался Диего. «Немногословная женщина», — заметила Даша. «Да уж, болтушку ее никак не назовешь!» Что, впрочем, вполне укладывается в схему. «Какую схему?» – поторопела Даша. «На эту дачку так просто не попадешь, а значит, им есть что скрывать. И собачка соответствующая. Такая вот два во счета в клочки порвет. Но ничего, мы на них управы найдем. А сейчас пошли малютку навестим. Там хоть собаки нет. Зато есть киллер. Ничего. В некоторых случаях киллер лучше, чем сторожевой Ротвейлер. Он, по крайней мере, за даром убивать не будет». А Псина о гонораре не заботится. «Это верно», — засмеялась Даша.